рассказывает Анастасия Лаврентьева. У нас сегодня открылось кафе «Мороженое» ностальжи с железными креманками, шариками пломбира, шоколадной посыпкой и красивыми буфетчицами. А еще, кроме пациентов, сегодня повезло одному волонтеру. В детстве ей никогда не доставалось в кафе «Мороженое солнышко» с желтым вареньем и печенькой, а спустя 40 лет досталось.